Глава сороковая. Война мыслей. Военная слабость генуэзцев и их лжесоюзников, татар, разложение и взяточничество высших чиновников той и другой стороны, растерянность кавских властей, напуганных восстаниями простого народа против именитых купцов и помещиков, и недовольство татар-ханам как нельзя лучше способствовали нехитрой политической игре султана Магомета на этих противоречиях и шапких настроениях, охвативших Крым. Столь быстрое падение кафы подтвердило это. Так будет и с солдаей. Визирь совершает прогулку. Генуэзцы разбегутся. Татары, погрязшие в своих распрях, будут легко подчинены султану. Дороги на восток и север будут открыты к богатствам Индии, Китая и Московии. Молитвы повелителя правоверных услышаны. «Велик Аллах!» Подходя к кафе, визирь еще волновался. Но теперь, после всего происшедшего, оставив в кафе надежный гарнизон и несколько боевых галер, он действительно совершал приятнейшую прогулку. Закончив вечерний намаз и налюбовавшись величественной картиной черной горы, окутанной таинственной дымкой, пронизанной светом луны, Ахмед-паша, плывя к Салдае в эту теплую июньскую ночь, приказал подать себе на палубу сладкого розового шарбета и отпустил рабов. Засыпая под тихий плеск весел и чуть слышный, унылый, однообразный напев невольников гребцов лежа на мягких коврах и шелковых подушках, он смотрел на звезды и грезил о наградах, сыплющихся на него щедрой рукой султана, о богатствах, так легко добытых им в кафе, и о молодых невольницах севера, уже отправленных им в Истанбул. Легкий теплый бриз принес ему спокойный сон утром, когда вдали показалась крепость Солдаи, и капитан обратился к визирю с вопросом, какие будут его распоряжения о расположении кораблей, он лениво потянулся и медленно поглаживая свою широкую волнистую бороду, ответил: "Делайте как знаете". Потом прибавил: "Близко не подходить. Стрельбы не открывать до моего приказа". И снова прищурил глаза глядя на искрящуюся под солнцем гладь моря. А на раба он просто цыкнул, как на собаку, и раб уполз, не получив обычных утренних приказаний. Караульный на башне замка святого Ильи первым увидел у мыса Меганум галеры, появившиеся в золотой дымке тихого утра. Он старался сосчитать их и не мог. Их было слишком много, а солнце и море слепили глаза. Над крепостью тревожно прокричали трубы и торопливо затрещали барабаны. Им откликнулись трубы и барабаны со стен предместий. Крепость закишела, как муравейник. Люди выбегали из домов, палаток, сараев, подвалов, казарм, толпились во дворах, вереницей тянулись к входам в башни, спешили подняться по их лестницам, Заполняя площадки, перебегали мостики, расползались по стенам крепости. Солдаты первыми стали на свои места у бомбард и с балестрами у амбразур в средних и верхних ярусах башен. Небольшой отряд ополченцев остался во дворе у смолиных печей и пороховых погребов. Дворы опустели. Только из угла от западной стены слышалось тоскливое мычание скота. Как обычно, колокол оповестил о начале дня. Потом крепость умолкла, насторожившись. Вышедшие на стены люди молчали. Сотни глаз смотрели в одну и ту же сторону. Там, в искрящемся блеске водной равнины, легкими призраками едва покачивались галеры, словно стая огромных, дремавших на воде чудовищ. Яркие отсветы солнца и моря вспыхивали на металлических частях и позолоченной отделке кораблей. Обычного блеска брызг воды от весел не было видно. Корабли стояли близко от берега. Обязанности секретаря консула и письмоводителя, так неожиданно порученные Денегро своему цирюльнику, не требовали от Рудольфа особенной затраты сил. Теперь секретарская работа была не нужна. Не было ни попечительного комитета, ни переписки. По-прежнему усердный Сентинелли никому не доверял своих протоколов, допросов и показаний, а Рафанате с охотой взял на себя учет и хранение боеприпасов. На долю Рудольфу выпало учитывать продовольствие и следить за здоровьем гарнизона. Зато появилась и неотъемлемая теперь привилегия свободно в любой час дня и ночи посещать замок Святого Креста. Вараха свитков комитетских бумаг и копии официальной переписки, исписанных красивым с завитушками почерком скампи, и толстые канцелярские книги, испещренные каракулями тербини пылились на полках и на полу канцелярской комнаты, превращенный новым секретарем консула в приемный покой. Там по столам стояли бутылки с настоями трав, банки с мазями, лежали клубки, полотняных лент и примитивные инструменты цирюльника-хирурга. Опасения, высказанные Рудольфу консулу, оправдались. Больных пребывало с каждым днем все больше. Это было следствием чрезмерно жаркой погоды, и питья, застоявшейся в водоемах воды, недостаточной пищи, скученности ополченцев в палатках, где больные заражались здоровых, а главное общего подавленного настроения. Если Рудольф и сомневался иногда во вреде первых причин, то вред последний ему был ясен. Какие настои, мази и кровопускания могут убить болезнь в человеке изо дня в день, из ночи в ночь, тоскующим от безысходного и неуемного желания свободы и мирной жизни. Кто и как мог растолковать всем этим людям, сбитым здесь в кучу, загнанным в стены крепости вместе со скотом, цель их труда и лишений? С утра до вечера, а часто и с вечера до утра, беседуя с приходившими к нему за помощью или звавшими его к себе, Родольфу убеждался в правильности своей догадки. Люди болели душой больше, чем телом, а знания Родольфа в медицине были слишком скудны. Роясь в книгах, он напрасно искал ответа на мучившие его вопросы. Вечер накануне появления в море турецких галер был, как и все теперь вечера, душным и уныло-тихим. Сумерки, мглистые от постоянно тлевших в печах для смолы поленьев, окутали дворы. Люди, уставшие от учения и работ, спали тяжелым сном. Молчала крепость, молчали предместия. Лая собак, песни матроса или загулявшего горожанина, всех этих, таких обычных раньше звуков, не было, как не было слышно голосов у казармы и конюшен, Извяканье посуды на комендантской поварне. Даже цикады, таясь где-то в дальних углах крепости, робко потрескивали. Бесшумно проносились низко над землей летучие мыши, длиннокрылые кожаны. Медленно наползала на стены башен и домов, на каменные плиты дворов тень большой скалы. За ней над морем вставал медный диск луны. Утомленный дневной работой Рудольфа сидел у себя в комнате за столом и перелистывал объемистую книгу Авиценны «Канон медицины», в который раз пытаясь найти в ней указания о лечении болезней человеческой души. Но тщетны были поиски. Древний арабский философ, князь врачей, Туманно излагал свои догадки об этих недугах. Рудольф закрыл книгу и устало откинул голову на высокую спинку стула. В комнате было пусто и сыро. Солнце не прогревало толстые стены, уходившие глубоко в землю, а лечебные снадобья были перенесены в консульскую канцелярию. Оставшийся на столе человеческий череп скалил длинные желтые зубы, в мертвые улыбки. Несколько лет назад один из землекопов, рывших котлован для фундамента нового склада, выбросил этот череп вместе с землей. Он откатился в сторону под ноги проходившего мимо Рудольфу. Цирюльник подобрал череп, отмыл его от плотного слоя земли и положил к себе на стол. Сперва череп занимал Рудольфу, Он изучал его кости и швы, потом привык к нему, как к такой же неотъемлемой части стола, как банки, реторты или чернильницы с песочницей. Родольф не замечал его. Сейчас, когда череп остался один на широкой доске стола, он снова привлек к себе внимание Родольфа. Никогда еще череп не улыбался так. Никогда его пустые глазницы не смотрели так убедительно пристально свет свечи никогда раньше так странно не оживлял его мертвые кости задумчиво смотрел рудольфу на череп кто был этот человек сколько столетий пролежал в земле его череп когда и кем был он зарыт в землю никаких других черепов или костей землекопы не находили в широком котловане. Об этом Рудольф спрашивал их. Никто никогда не говорил о каком-либо кладбище, существовавшем на этом месте. Кто же был этот человек? Воин ли, павший в сражении с чужеземными захватчиками во имя свободы своей земли? Жалкий или солдат-наемник, проливший свою кровь вдали от родины, из-за корыстной прихоти чужого ему завоевателя? несчастные ли пленник кровожадного победителя? Невинный ли жертва изверга владетельного сеньора? Оклеветанный ли врагом мирный горожанин? Не преступник ли? Сколько времени пролежал этот череп в земле, и почему не обошла его лопата землекопа и снова выбросила на землю, на свет? Во имя чьей правды этот человек остался неизвестным? И почему сейчас череп навязчиво заставляет смотреть на него, словно вызывая на разговор? Родольфу знает, почему череп хочет говорить с ним и о чем. Он хочет говорить о несправедливости, царящей в мире, о забитости, горе, нищете, несчастье, бесправии простого народа оплетенного липкой паучьей сетью алчных богатеев и жестокой знать. Он хочет говорить о консуле Салдае, спрятавшем свое истинное лицо под маской свободомыслия, не мешающей ему, однако, жестоко подавлять малейшие вспышки народного гнева. Он хочет говорить о том, что Рудольфо оберегал этого консула, теша себя призрачной надеждой, На использование его расположения в целях задуманного восстания, о том, что это в большей мере и привело к потере драгоценного времени и гибели радужных надежд. Он хочет говорить об ответственности за все это, терзающей совесть Рудольфу, о священном долге борьбы за свободу и счастье народа. Усталость думает Рудольф. Надо уснуть. Цирюльник закрывает глаза и старается отогнать назойливые мысли. На мгновение его охватывает бездумие и ощущение спасительного сна. Но только на мгновение, словно в нем же самом что-то, противись ему, будет его. Взгляд снова обращен на череп, и тотчас возникает мучительная мысль. А вот так будет и с каждым из нас и тоже найдут, и будут разгадывать, и не разгадают, во имя какой, чьей правдой. Рудольфа зажмурил и снова раскрыл глаза, выпрямился, провел рукой по лбу. Что это я в самом деле? Уж не заболеваю ли страшной болезнью, от которой нет лекарств? Пустяки. Усталость, просто усталость. Сегодня долго был на солнце с непокрытой головой. Выпью-ка вина и засну. Рудольфов встал, налил в кубок вина и выпил. Взглянув на череп, он улыбнулся и почти вслух сказал. — Вот так-то, старина. А тебя пока переложим сюда. Рудольфов взял череп со стола и положил его в дальний угол у очага, повернув глазницами к стене. В эту минуту раздался тихий стук в дверь. «Войдите! Кто там?» — крикнул Рудольфо. Дверь открылась не сразу, будто кто-то опасливо толкал ее. Потом на верхней ступени лестницы появилась фигура старого рыбака Паоло. Он повернулся к двери и также, медленно закрыв ее, задвинул засов. Молча, боком переступая босыми ногами, Со ступени на ступень он сошел в комнату. — О, Паоло, ты не спишь? Уж не заболел ли? Садись, садись вот сюда. Паоло уселся к столу и, стараясь прикрыть шею, придерживал воротник рубахи. Его глаза с воспаленными веками часто мигали, глядя на пламя свечи. Рудольфа принес еще стул и сел рядом со стариком. — Что случилось? — Вот только два огонька и осталось, словно не слыша вопроса, сказал Паоло. — У тебя, до да у консула. — А больше нигде. Увидел я и решил зайти побеспокоить. Рудольф улыбнулся и положил руку на плечо Паоло. — Хочешь вина? Рудольфу налил вина в кубок и протянул его Паоло. Тень улыбки скользнула по морщинистому лицу старика. — Пожалуй, выпью за твое здоровье. По старой памяти. — Помнишь, пили мы бывало у Джанинны, И где-то она теперь, да поможет ей, пресвятая. Паоло запрокинул кубок, словно залил слова вином. — Ну, говори, не стесняйся, мы свои люди. Старик поглаживал рукой седующий кинущок. Сдвинув брови, он повел взглядом на окно и понизил голос. Ты теперь у нас большой начальник, сказал он. Какой там большой? А такой, что тебе теперь полагается все знать. Может быть, и то, что я тебе скажу, ты тоже знаешь. Вот я и пришел. Старик перевел дыхание. Так вот. Думал я долго, и днем, и ночью думал. Камень у меня на сердце, спать не могу, все думаю. Скоро месяц пройдет, как нас заперли в крепости. Я и нагляделся за это время. И думаю, как же это так? Кто же отобьется от сарацин? Два десятка наших солдат, друзья наши с тобой, из ремесленников тоже с десяток. Да я со своими рыбаками, что ли. Ну и заполчение сотня людей. Да какие они там вояки? Греки, армяне. Ну, бомбард, пяток. Ну, стены крепкие. А сарацины? Три сотни галер. Да бомбард не сочтешь. А янычар тысячи. Он еще люди поговаривают, что кафу татары помогли взять. Они и солдаю помогут взять. Что им, нехристям? Только рады будут от нас избавиться. Ты скажешь, отобьемся да отсидимся, и продовольствия хватит. Насколько его хватит? На два месяца, на три? Да хоть и на четыре. А дальше что? Какой прок? Дальше народ начнет помирать не от болезни, а от голода. А сколько его останется, народа-то? Там и осень, и холод. А зачем нам отсиживаться? Кого ждать? Откуда? Галеры, что ли, наши, посуху приплывут? Сеньоры, что ли, войска приведут? Кому мы теперь нужны? Погибнем, как собаки бродячие, никто и не вспомнит. К чему же старались-то? Старик вздохнул и стал водить рукой по щетини щек. Рудольф слушал его, низко опустив голову. Паоло, каким он простым человеком ни был, догадался обо всем и все понял. Что никто и не вспомнит защитников солдаи. Об этом Рудольфу только что думал, глядя на череп. Действительно, зачем стараться идти против очевидной неудачи? Решетчатый прорез окна засветлел бледным светом луны. «Потуши свечу», — сказал Паоло зачем даром жечь пригодится рудольфу послушно задул свечу стало совсем темно потом прямоугольник окна возник из темноты и чуть заметный тусклый свет наполнил комнату подождав еще и убедившись что рудольфа не отвечает Паоло приблизил лицо к лицу рудольфу и еще тише стал говорить вот вижу я что угадал, и ты все это без меня знаешь. И опять скажу, ты теперь ближе всех к консулу. Что же он-то, верно, тоже знает, не хуже нас с тобой? Зачем же он упорствует? На что он-то надеется? — Не поздно ли говорить теперь об этом? — спросил Рудольфо. — Поздно? По-твоему, поздно? По-моему, можно еще успеть вывести людей пока свободна дорога на запад. Зачем, скажи, обрекать людей на верную смерть? Он этого не сделает, — упавшим голосом сказал Рудольфу. Так вот и надо ему растолковать, а сделать это можешь ты один. Ты сейчас к нему ближе всех. Он меня не послушает. Почему? Не знаю, — уклончиво ответил Рудольфу. Паоло замолчал и, опершись локтем на стол, поглаживал свою лысую голову. За окном послышался отдаленный тоскливый вой. — Слышишь? — спросил Паоло. — Не к добру это. И откуда собака взялась? Давно ни одной не слыхать. Будто у нас где-то. — В предместе где-нибудь, — сказала Рудольфу. Помолчав, Паоло поднялся. Пойду а то еще хватится не хочется приставу на глаза попадаться в такой час всю ночь бродит подумав старик прибавил пробраться бы нам на родину там мы хоть какую нибудь пользу принесли бы а здесь ну вот и все пойду рудольф схватил его за руку подожди садись теперь ты послушай что я тебе скажу и посоветуй ты мне усадив снова старика и не переставая держать его за руку цирюльник заговорил волнуясь твои слова о родине нашей те же что мои мысли о ней ты прав совершенно там мы принесли бы пользу там сделали бы то что не сумели сделать здесь слушай что мне пришло в голову а что если мы сами выведем из крепости наших и увезем их на родину как же вывести Удивленно, раскрыв глаза, спросил рыбак. — Я знаю потайной ход прямо к морю. Рудольфу притянул Паолу ближе к себе и быстро зашептал. Паолу, слушая, утвердительно кивал головой, а когда Рудольфу кончил говорить, сказал, — Вот теперь ты снял с моей души камень. За наших людей я ручаюсь. Ни один из них не дрогнет, не выдаст. Положись на мое слово, Рудольфо, я все сделаю. Лодки есть на берегу у Соколиной горы. Мои парни ночью приведут их к скале под крепостью и спрячем их, с моря не увидят. Я сам посмотрю, я там каждый камень знаю. И ты правильно сказал, как сарацины начнут главные ворота вышибать, значит, конец всему, тут-то и уйти. Хвала святой Мадонне Рудольфо, «Ты снял с моей души камень!» Старик обнял Рудольфу и поцеловал. Глаза его были полны слез. Когда старик ушел, Рудольф взял череп с полки и положил его на прежнее место на столе. Да, именно он, этот напрасно забытый череп, многое подсказал ему в эту ночь и заставил глубже задуматься. А теперь будет напоминать о главном, тоже как будто забытом, непродуманном до конца. Рудольф сидел, опустив голову, на облокоченные на стол руки и смотрел на череп. Поблёкший к рассвету лунный свет туманно белел за окном. Наступило короткое время полной предрассветной тишины. Гнетущая Рудольфу усталость сменилась жгучей работой мысли. Незатейливые слова простого рыбака Паолу «Разве не справедливейший из правд? Правда простых людей?» Да, Рудольфо боролся как мог за эту правду. Но где? На клочке чужой земли, который случайно оказался в руках его соотечественников и не сегодня-завтра будет вырван из этих рук. Боролся? С кем? с ничтожным количеством людей, из которых большинство остались непобежденными? Какую пользу принес он этим родному народу? Отомстил ли за пытки отца, за смерть матери, сестер и братьев, за тысячи погибших жизней? Мало того, увлекшись призрачными мечтаниями, Рудольф способствовал спасению тех самых людей, против которых должна была быть направлена вся ярость народа. Разве это не преступление? Скампи, отец Бартоломео, купец Квиниджи — вот истинные враги народа. Вернувшись на родину, они безнаказанно будут творить свои кровавые дела, утопая в роскоши и безделье. Зловещей чередой промелькнули в памяти Рудольфу страшные воспоминания юности. Веселится костры решетчатые клетки топоры отсекавшие головы нищета убогость угнетенного родного народа а консул Денегру? его честное упрямство поборника устава кто знает лучше ли бесчестного поступка с Кампи? за чью правду он ведет людей на верную смерть почему же он рудольфу Не разглядел этого раньше. Чиста ли его совесть? И не в долгу ли он перед народом? Ведь затяжка с восстанием тоже на его совести. Да, череп прав, что, смеясь, смотрит на него. как -то не смеяться над неудачливым борцом за правду. Как просто и ясно, сказал Паоло. Конечно, только там, у себя, на родной земле. Среди своего народа только там надо бороться за главную правду. Вспомнились Рудольфу так волновавшие его воображение рассказы отца, знавшего свидетелей победы отважных чесальщиков шерсти, поднявших восстание тысячи рабочих и солдат против ненавистных богатеев и водрузивших народное знамя справедливости на дворец Синьории во Флоренции родольфа помнил с каким благоговением произносил отец имя вождя флорентийских рабочих микели диландо как загорались обычно тусклые отцовские глаза когда он подняв руку и гордо закинув голову словно сам вместе с этими рабочими нес победное знамя восклицал да здравствует народ так со своим народом Надо выйти ему, Рудольфу. Там бороться за народное счастье. Смерть в той борьбе почетна. Народ не забывает погибших за его победу. Теперь у рудольфа одна задача — вывести из крепости своих людей, соотечественников. Все яснее и яснее представлялось цирюльнику возможность исполнения заветной мечты. Так тяжело и тревожно начавшаяся ночь принесла ему неожиданное успокоение. Усталость брала свое. Рудольфу снова ощутил непреодолимое желание сна. Мертвая тишина и белесоватый сумрак комнаты лишили его сил подняться, чтобы дойти до постели. Он заснул, опустив голову на доску стола. Спал он так крепко что посыльному консулу пришлось долго колотить кулаками в дверь, чтобы добудиться Рудольфу, не слыхавшего ни труп, ни барабанов.